Глава шестая. Я к вам со всей душой. А вы меня кусать собираетесь? Эдуард Успенский. Кангрэм загнал свою развалюху в гараж и тоскливо полюбовался на дверь лавки, представляя, как потешался у баскетмен, если он сегодня заходил. Вот добрая девушка Лид, в отличие от всяких господ начальников, никогда не насмехается над безграмотными дикарями. она просто от чистого сердца исправляет ошибки. Правда, о том, как хозяин будет отмывать двери, она не особо задумывается. Красная краска так нарядно смотрится поверх чёрных каракулей, и где только она эту краску взяла. Он прикинул, как будут смотреться на двери одиночные буквы, раскиданные в произвольном порядке, и решил, что, пожалуй, сойдёт. Если исходный текст стереть Красные буквы останутся в одиночестве и что-либо означать перестанут, а со временем они и сами сотрутся и облупятся. Конгрэм достал из багажника тряпку, энергично провел пару раз по двери и обреченно помянул чью-то абстрактную мать. Красная редакторская краска не успела высохнуть, и теперь дверь имела такой вид, будто прямо перед ней кто-то долго и трудно умирал от кровопотери – Очаянно за эту дверь цепляясь в безуспешных попытках встать. В сердцах он свернул тряпку Озим, запер гараж и вошёл в лавку, грустно размышляя над вариантов заставить лид покрасить эту дверь полностью. Он и сам давно собирался её покрасить, но не в красный же цвет. В лавке было пусто и чисто, так же, как и в жилой комнате. Если волшебники и являлись сюда, то ненадолго. Эти вежливые культурные люди, в отличие от девочки Маши, ничего руками не трогали, не сидели на чужих стульях, не спали в чужих кроватях и не ели чужую кашу. Пришли, посмотрели на пустую хату и тихо ушли. Вот и хорошо, что никого нет, с некоторым облегчением подумал Витька. Между делом добывая с тумбочки запасённый вчера чугунок с кашей, укутанный в обрывок старого одеяла, хоть отчёт напишу спокойно и вовремя. На ходу черпая ложки кашу, ибо проголодался за день блуждания по пустошам в поисках некоей привидевшейся начальству импульсивной аномалии предположительно подпольной кабины, Конгрем спустился в подвал. Там его ждал стоявшийся без дела казённый компьютер с неразобранной почтой, наверняка включавшей несколько сотен страниц непрочитанных приказов, распоряжений и инструкций, которые регулярно спускались сверху. и которые полевые агенты прилежно складывали в архив с искренней убеждённостью, что непременно всё это когда-нибудь прочитают, вот как только у них будет время, так и сразу. У двери он перехватил по удобней чугунок, зажал в зубах ложку и особым образом повернул освободившуюся правую руку, чтобы активировать имплантированную дистанционку. Кусок стены отъехал в сторону, затем с тихим жужжанием отодвинулась дверь. Я, тважный полевой агент с изъоблением, обнаружил, что его здесь, оказывается, дожидают не только плоды штабной бюрократии. "Ой, Митька!" воскликнул он, не зная радоваться ему или пугаться. "Где ж ты был до сих пор? Я тебе писал, писал. Я знаю." Степенно кивнул покойный дружбан из первого оазиса. "Я читал. Так чего ж ты? Так получилось." И потом я ведь тебе ответил, Ну да, ответил. Обижно провочал Кангрем, поискал взглядом, куда бы поставить свою кашу, и присел, устроив тягунок прямо на коленях. Извини, писать пока не могу, и весь ответ. Шеф тут весь регион морально износил был, а тебе, вопрошая, я действительно не мог. Меня переселили. Ты не представляешь, к каким хищениям мне приходилось прибегать, чтобы хотя бы раз в пару недель отписываться на счастье. Да и то на нормальные отчёты не было времени. Так, пару слов, чтобы хоть не сочли погибшим, да не защистили кабину. Мить грустно напомнил Витьке: "Так ты ведь и правда в некотором роде того. А сегодня как вырвался? Повелитель послал". То есть как? Конгрэм невольно оглянулся на шкаф, где хранился запасённый ещё осенью осиновый кол. Да шкафчика было далековато. Да и что греха отоить, чтобы найти в нем предмет, положенный пять месяцев назад, требовалось основательно порыться. Вот ведь лопух-то, а? Нет, чтоб постоянно под рукой держать. Ты что, ему сказал? Нет, равнодушно пожал крыльями вампир, он не спрашивал. Но если бы повелитель знал, что у меня можно спросить, и спросил бы, я бы все ему рассказал. И меня это самого несколько пугает. Я чем дальше, тем больше чувствую его хозяином. Подожди, но тогда почему? Если он обо мне не знает, почему тебя ко мне послал? Да не лично к тебе, а на поиски. Он нескольких вампиров послал в разные стороны. Я специально вызвался, чтобы тебя навестить. А что он ищет? О, он много чего ищет, но прежде всего своих врагов. Может, ты видел? Не мелькала ли тут у вас такая странная компания? Они должны быть заметны, не ошибёшься. Главный у них дикарь-волшебник. Точнее, он выглядит как дикарь, а на самом деле очень даже образованный. С ним ещё один вечно перепуганный дикарь, один сумасшедший и один молоденький эльф. Возможно, вместе с ними путешествует женщина, но не обязательно. Есть вероятность, что она действует самостоятельно. Не надо делать такое потасённое лицо. Эта женщина может себе позволить одинокие прогулки даже по пустошам. В том, что матрес Морикон способен не только отрывать хвосты крокодилам, Конгрем даже не сомневался, и потрясло его вовсе не это. Постой, Мить, о чего ты спрашиваешь? Ты что, в самом деле добросовестно их ищешь, честно хочешь найти, если найдёшь, сдашь повелителю? Эй, мужик, ты в своём уме-то? И уже совсем обанкерился. Вампир медленно повернулся к нему лицом и пристально посмотрел в глаза. Нехороший был у него взгляд, холодный, что скумбрия свежемороженная. Я отдаю себя отчёт в том, что обрёл бессмертие исключительно по доброй воле хозяина и живу лишь потому, что он обо мне заботится. Случись с ним что, и я останусь наедине с толпой желающих упокоить меня любым доступным способом. И в первых рядах этой толпы будут наши земляки из католической миссии. А с ними, может быть, и ты». «Мить?» – растерянно спросил Конгрэм, не найдя более подходящего ответа. «А ты в Бога веришь?» Следующим вопросом он как раз собирался уточнить, в какого именно и как там у них насчет вампиров. Но собеседник лишь шевельнул крыльями, опять развернувшись в профиль, и равнодушно ответил куда-то в сторону монитора. «Нет». Да. Только и смог сказать на это выбитый из колеи Витька. Макс тогда так уверенно спросил, какую из распространённых в этой религии исповедовал покойный агент Чандра, что даже в голову почему-то не пришло, что человек может быть вообще атеистом. Да и впрямь 22 век кончается. Да ещё Митька, кажется, бывший физик-ядерщик. А что в этом странного? Странного ничего, но и хорошего тоже. Так и плохого тоже ничего, но верил бы я в Бога, или в нескольких. Пришел бы я в храм, по-хорошему, так сказать, за советом. И любой священнослужитель от всего сердца посоветовал бы мне самоупокоиться, и я бы, дурак, послушался. А так ты слушаешься повелителя, который тебе приказывает охотиться на людей, а ты и рад. «Это лучше?» «Это неприятно, но не настолько, как у покоения». «Продался, значит», — горько вздохнул Конгрэм, припомнив мрачные прогнозы Макса за обеспеченную загробную жизнь. «Ты что, тоже хочешь меня уверить, что самое лучшее в моем положении — это самоубийство? Приятели-христиане присоветовали?» «Да, боже упаси, я им ничего не говорил». А они бы на тебя тут же в лавочку стукнули, а мне ущенили какую-нибудь молитвенную профилактику, чтоб недай бог не заразился. Нет, я говорил с одним толковым мужиком, с архиистским некромантом. Сомневаясь, что он сказал тебе что-то более приятное. Неприятное, но очень конкретное. Он мне подробно описал, каким ты станешь через несколько месяцев. Я тогда засомневался, но теперь вижу, мужик знал, что говорил. Тютелька в тютельку все. «И что? Побежишь к миссионерам, чтобы помогли упокоить? Я и так выше подвала подняться не могу». Пенчуга Жан постарался. «Скажите, какие мы нежные!» – рассердился Витька. «А что? Надо окна и двери гостеприимно распахнуть, чтобы твои коллеги сюда кормиться прилетали?» «Нет, Мить, если в тебе еще хоть что-то человеческое осталось, давай договоримся. Ты взрослый человек». Нравится тебе быть вампиром? Будь. Хочешь продаваться в рабство за такое посмертное существование? Твоё дело. Но кабину твою надо зачистить. Хоть то ты мне тут говори. Быть одновременно и агентом лавочки, и слугой повелителя, ты не сможешь. Сегодня ты сам себя пугаешься и ждёшь, когда тебя спросят. А завтра без всяких угрызений совести сдашь нас этой ходячей мумии. Нафиг такое надо. Или сам свою кабину зачисти, или завтра утром я доложу, что ты умер. Пусть с базы бригаду пришлют, а ты живи со своим повелителем, как тебе хочется. Бывший агент Чандер неуловимым плавным движением развернулся на стуле и пристально уставился на товарища. Виктор Конгрэм никогда не считал себя трусом, но оценивать реальную опасность всё же умел. И сейчас его оценка получилась крайне неутешительной. Но я же должен был хотя бы попытаться, мелькнула тоскливая мысль. Но нельзя же так просто, ведь друзьями были. Почему это ты называешь повелителя ходящей мумией? Вкрасшево прошептал Митька, подавшись вперёд.